Ну ты юноша, давайте поглядим, что тут у вас. Кстати, я Тауэр. Келвин Тауэр. Что? Джейк наблюдал, как его двойник, более молодой, отступил на шаг от владельца магазина. Его глаза изумленно раскрылись. Келвин Тауэр. Который из всех слов по на твоем наречии его гибористский скиталец. А? Я просто хотел сказать, что вид у тебя такой, будто кто-то воткнул тебе в попу палец, паренек. «А, потому что его фамилия Тауэр», – подумал Джейк. «Вот что мне изумило. И причина не башня Роланда, тогда они не имел ни малейшего понятия, а картинка, которой я украсил последнюю страницу у него сочинения». Вырезка из журнала, фотоснимок падающей Пизанской башни, сплошь заштрихованной черным карандашом. «А Джейк Чемберс». Тауэр спросил, как его зовут. Джейк 77 ответил, и Тауэр немного поиронизировал над его фамилией. Поиронизировал по-доброму, как случается, если взрослые действительно любят детей. «Славное имечко, коллега», — говорил Тавер. «Как у вольного героя Вестерна. Парень вихрем врывается в аризонский городишко, вилки гнутые, начисто искореняет там скверну и скачет дальше. Пожалуй, что-нибудь в духе Уэйна ди -Оверху. Джейк шагнул к своему двойнику. Мелькнула мысль. «А ведь отличный сюжет для за телешоу субботним вечером в прямом эфире». И его глаза чуть раскрылись. Иди. Он по-прежнему шептал, хотя и знал, что люди в книжном магазине не могут его услышать. Но на каком-то уровне, возможно, могли. Он вспомнил женщину на 54-й улице, которая поддернула юбку, чтобы переступить через Иша. Вот и теперь взгляд Келвина Таура сместился в его направлении, прежде чем вернуться к Джейку-77. Вот только ты мало похож на вольного ковбоя, Джейк. Ты похож на мальчугана который решил, что в такой славный денек грех сидеть в школе. А нет, мы закончили учиться в прошлую пятницу. Лучше бы не привлекать ненужного внимания. Прошептал Эдди ему на ухо. Я знаю, ответил Джейк. Но посмотри на книгу Чарли Чух-Чух, Эдди. Эдди посмотрел, поначалу ничего не увидел, за исключением самого Чарли, с включенным прожектором и не слишком уж доверительный, скорее хитрой улыбкой. А потом брови Эдди взлетели вверх. «Я думал, что Чарли Чух-Чух написала Бэрри Леванс». Джейк кивнул. «Я тоже? Тогда кто?» Эдди вновь бросил взгляд на обложку. «Кто такая клаудия и инес Бахман?» «Понятия не имею», — ответил Джейк. «Никогда о ней не слышал». Примечание. Клаудиа и Инесс Бахман выдала безвременно в 1985 году умершего от рака писателя «Инс». Ричарда Бахмана, который обнаружила в архиве рукопись романа «Регуляторы».